Глава 10. Яху. Ставка на миллиард долларов. Никто не знает будущего. Мы создаем его сами. Джек Ма. Итак, Алибаба положила конец амбициям Ибэй в Китае. Но и Ибэй была не первой и не последней компанией силиконовой долины, которая столкнулась с проблемами в этой стране. Несмотря на то, что Яху являлся одним из самых популярных сайтов в Китае, которые интернет-пользователи посещали в первую очередь, Темпы его развития быстро упали, пока сделка на миллиард долларов с Алибаба не изменила все. Джерри Янг Ранний успех яху в США и национальность Джерри Янга определили высокие ожидания компании в Китае. Родившийся в Тайване и известный в материковом Китае как Янь Чжи Джерри и основанная им компания вдохновляли создателей суху СИНА и НЕТ ИС. Популярность этого человека распространялась далеко за пределы технологического сообщества. Люди в Китае были очарованы молодым программистом из Тайваня, основавшим легендарную компанию и сумевшим разбогатеть в столь юном возрасте. Янг родился в Тайване в 1968 году и взял имя Джерри после переезда в США в 1978 году со своей матерью Лили и младшим братом Кеном. Его отец, родившийся на материковом Китае, умер от болезни легких, когда Джерри было всего два года. На Тайване его мама работала преподавателем английского языка и театрального мастерства. В Калифорнии же она стала учить английскому иммигрантов. Семья поселилась в скромном одноэтажном доме в пригороде Сан-Хосе. Сосед Джерри, Билл Отто, вспоминает его как очень дружелюбного мальчика, который играл с его хаски Бадди во дворе. И таскал в среднюю школу Searmont Middle School огромный рюкзак. Когда Джерри попал в США, он знал всего одно английское слово: "шу ботинок". Тогда мы много смеялись над этим. Я не знал даже, кто изображен на банкнотах. Испытывая трудности с английским, Джерри первые два года в Штатах проучился в коррекционном классе. Но потом он стал демонстрировать успехи в математике и других науках. В старшей школе Piedmont Hills Джерри играл в теннисной команде и был избран президентом студенческого совета. Он окончил выпускной класс с отличием, и его приняли на полную стипендию в Стэнфорд. Окончив школу в 1990 году, Джерри сначала получил степень бакалавра, а затем магистра в области электротехники, после чего в перерывах между игрой в гольф продолжал учиться на кандидата наук. На одном из курсов, где преподавал Джерри, его ассистентом стал Дэвид фила который был на два года старше Джерри. Застенчивый и сдержанный, Дэвид попал в Стэнфорд после того, как получил степень бакалавра в области вычислительной техники в университете Тулейн, Новый Орлеан. Он родился в Висконсине. Когда Дэвиду исполнилось шесть, его семья переехала в пригород Мосблав, Луизиана, где он и вырос. Джерри и Дэвид, которые работали в одной исследовательской группе по автоматизации проектирования, вместе преподавали в Стэнфордском кампусе в Киото и любили смотреть борьбу с Умо, стали близкими друзьями. Вернувшись в Стэнфорд, Джерри и Дэвид арендовали два соседних рабочих места в трейлере на территории Стэнфорда. Там на двух серверах, названных именами гавайских борцов сумо, популярных в Японии, Акибона и Канишики, Они запустили то, что впоследствии станет Яху. Как и захламленная квартира в Лейксайд, Ханчжоу, где Джек пятью годами позднее создаст Алибаба, трейлер, в котором Джерри и Дэвид запускали Яху, был не самым приятным местом. Первый инвестор компании Микайл Морец из Sequoia Capital вспоминал. Там было темно, от работающих серверов было очень жарко. Автоответчик включался и выключался каждые пару минут. Вдоль стен стояли клюшки для гольфа, на полу валялись коробки от пиццы, и грязная одежда была разбросана вокруг. Это выглядело как кошмар любой мамы о том, как не должна выглядеть комната ее сыновей. Компания Yahoo начиналась как список других сайтов, которые Джерри и Дэвид вносили в закладки в недавно запущенном Марком Андрессоном браузере Mosaic. Сначала проект назвали путеводитель Джерри по всемирной паутине «Jerry's Guide to the World Wide Web». Затем путеводитель Джерри и Дэвида по всемирной паутине «Jerry and David's Guide to the World Wide Web». Список состоял сначала из сотни сайтов, вручную разнесенных по категориям с соответствующими названиями. На первых порах сайт насчитывал около тысячи посетителей в неделю. Но к началу 1995 года Трафик вырос до миллиона пользователей ежедневно. Руководство Стэнфорда попросило Джерри и Дэвида перенести сайт на свои собственные серверы, и им пришлось искать финансирование, чтобы их оплачивать. Yahoo.com был зарегистрирован в январе 1995 года. В марте того же года компания, а в следующем месяце Sequoia инвестировала 2 миллиона долларов, взяв за это 25% компании. Степень кандидатов наук, PHD, эти два молодых человека так и не получили. А Джерри вспоминал впоследствии, когда я в первый раз объяснял маме, чем мы занимаемся, то проще всего было сказать ей, что я библиотекарь. На что она ответила, ты 9 лет учился в школе, чтобы стать библиотекарем? Она, мягко говоря, была в шоке. Осенью 1995 года Джерри Дэвид и CEO Yahoo Тим Кугл начали переговоры с новыми инвесторами среди которых был Эрик Хиппо, CEO Publishing Company Ziv Davis, крупного издателя журналов о компьютерах и технологиях. В ноябре компанию Ziv Davis приобрел софтбанк, и Эрик Хиппо познакомил Масайоси Сона с Джерри Дэвидом. Сон с коллегой прилетели для встречи с основателями Yahoo в их маленький офис, расположенный в Майнтин-Вью, Калифорния, к югу от Пала-Альта. Сон, Джерри и Дэвид встретились за ланчем, состоящим из взятых на вынос выноспицы и газировки, и сразу поладили. Сон согласился инвестировать 2 миллиона долларов за 5% Яху. В марте он повысил ставку. Действуя очень смело, Сон согласился заплатить более 100 миллионов долларов, чтобы увеличить свою долю. И в итоге у него оказался 41% акций Яху, больше, чем у Джерри и Дэвида, у которых на двоих оставалось меньше 35%. Джерри вспоминал, большинство из нас думали, что он сумасшедший. Вложить 100 миллионов долларов в стартап в марте 1996 года это было очень агрессивно, но я не думаю, что это была удача. Таким образом, софтбанк увидел потенциал для Яху в Японии и две компании запустили совместное предприятие. Джерри прилетел в Японию в январе 1996 года, чтобы проконтролировать процесс. Сайт создавался под руководством заместителя СОНа Масахира Инау и был запущен три месяца спустя, мгновенно став популярным. 5 миллионов просмотров в день в январе 1997 года и 100 миллионов к июлю 2000 года. 12 апреля 1996 года Yahoo вышла на NASDAQ, и привлекла 33 миллиона долларов получив в первый день 154 прибыли инвесторы оценили компанию в почти 850 миллионов долларов. Яху имела выручку всего 1,4 четыре миллиона долларов и потери более 600 тысяч долларов всего через год после официального появления компании джерри янк и дэвид фило по бумагам обладали состояниями более чем шестьдесят5 долларов каждый. Через три года они стали миллиардерами. Их успеху способствовал Софтбанк, который в январе 1998 года разместил акции компании в первом раунде Тайкиской фондовой биржи, сделав миллиардером и Масайоси Сона. Популярность Yahoo быстро распространилась по всему миру. Компания выкатывала локализованные сайты, где бизнес-кейсы были наиболее сильными. Китай не был для нее высоким приоритетом. По словам Джерри, сказанном после визита в Гонконг в 1997 году, Китай – это, возможно, последний рынок, который мы хотим охватить прямо сейчас. Он может быть самым важным, но последним в очереди. Там не так много людей пользуются интернетом, чтобы мы тратили на него деньги. И Яху начала захватывать другие регионы Азии. В 1997 году она запустила региональный сайт в Сингапуре, нацелившись на интернет-пользователей в Юго-Восточной Азии. В следующем году компания основала региональные сайты с целью охватить китайских пользователей, живущих за границей, и затем сам Китай. Китайский Yahoo состоял из ссылок на десятки тысяч сайтов и являлся тринадцатым сайтом компании по всему миру. Он обслуживался на серверах в США и управлялся из головного офиса в Санта-Клара, Калифорния. Посетители могли бесплатно скачать китайское программное обеспечение для использования иероглифов. Сайт мгновенно стал популярным на материковом Китае. Несколько сотен тысяч посетителей в день – впечатляющий показатель, учитывая тот факт, что в Китае тогда насчитывалось менее миллиона интернет-пользователей. По мере того, как интернет завоевывал популярность в Китае, Яху начала задумываться о том, чтобы поглубже проникнуть в эту страну. Джерри, бегло говорящий на языке путунхуа, мандаринский китайский, поехал в Китай. На судьбоносной встрече в 1997 году его туристическим гидом стал Джек, который тогда выполнял задания Министерства торговли в Пекине, где он в то время работал. Помимо бизнес-встреч с Moftech, Министерством внешней торговли и экономического сотрудничества КНР и других мероприятий поездка предоставила Джерри возможность ознакомиться с достопримечательностями страны. Навыки Джека, полученные им во время его добровольной работы тургидом по берегам западного озера в Ханчжоу, оказались весьма кстати, когда он и Кейти пригласили Джерри, его брата Кена и вице-президента Яху Хизера Килина, в поездку к Великой Китайской стене. Рынок стремительно рос, число китайских интернет-пользователей измерялось уже миллионами, а в скором времени десятками миллионов. Яхо успела стать доминирующим игроком в Японии, так почему бы не сделать то же самое в Китае? Но в данном случае у компании возникла проблема: как справиться со стремлением государства во что бы то ни стало осуществлять контроль? В 1996 году в Сингапуре Джерри говорил: "Интернет растет так стремительно, потому что его никто не сдерживает". Этническая принадлежность Джерри могла только до определенного предела помочь ему выработать для своей компании стратегию покорения китайского интернет-рынка. Первая поправка к Конституции США охраняет свободу слова. Что касается внутреннего мира, я в гораздо большей степени являюсь американцем. Для Yahoo с самого начала очень важным аспектом являлось содержание, то есть контент, информация. Это плохо согласовывалось с положением дел в Китае, где все формы средств массовой информации тщательно контролировались. Когда яху открыла свой офис в Гонконге, Джерри задали вопрос о цензуре. Он ответил, что яху останется в границах закона и попытается быть настолько независимой, насколько это возможно. Джерри сообщил, что яху находится на связи с властями Китая, но, честно говоря, не очень ясно, что является политически некорректным. Также он добавил, что они были информированы. До тех пор, пока мы просто перечисляем контент и не размещаем его, мы можем это делать. Хотя Яху изначально являлась просто базой данных, где были собраны ссылки на веб-сайты третьих лиц, даже то, какие именно ссылки показывать пользователям, китайские власти считали существенным. Однако продукт Яху уже выходил за пределы просто списков ссылок. После начала сотрудничества с Reuters компания добавила на свой сайт новостной контент, чаты и после приобретения Yahoo Mail. Деятельность Yahoo расширялась, что порождало все больше критики от регулирующих госорганов на материковом Китае. Последние, кроме того, занимались тем, что собирали сведения о связях компании с Тайванем. Во время поездки на остров в 1997 году Джерри встретили как героя-завоевателя, Он был окружен вниманием медиа и принят вице-президентом Лянь-Джанем. Эта поездка Джерри состоялась сразу после того, как отношения Тайваня и Пекина в очередной раз сильно ухудшились. Как могла Яху беспроблемно обслуживать пользователей как на Тайване, так и на материковом Китае? Джерри Янг признавал, что это было непросто. «Возможно, у нас получится пройти это, а может быть и нет, потому что они, китайское правительство» способны прикрыть нас. Главное занять максимально нейтральную позицию. Не знаю, сможет ли это сойти нам с рук. У нас уже появляются проблемы. Сможет ли яху действовать в Китае в одиночку? Или было бы лучше выбрать партнера из местных компаний? Например, выкупить один из порталов флагманов, как вариант Суху, первоначальное название которого не оставляло сомнений в его планах стать китайским яху Покупать или создавать в каждом решении свои сложности. Яху не имело предшественников, на опыт которых можно было бы опереться. AOL летом 1999 года предпочла инвестировать в гонконгский China.com. Даже после того, как Гонконг в 1997 году вернулся под суверенитет Китая, он был освобожден от драконовских ограничений в СМИ делавших инвестирование в Китай столь рисковым для иностранных компаний делом. Но China.com был в Китае игроком эпизодическим, и даже Стив Кейс из AOL подтверждал, что Гонконг являлся всего лишь промежуточным звеном перед Китаем. «Мы хотим запуститься в Гонконге, а потом посмотрим, что произойдет». Последовавшие на материковом Китае сотрудничество AOL с производителем компьютеров Legend Holdings Никогда так и не развелось. В сентябре 1999 года Джерри объявил в Пекине, что Яху собирается на материк для участия в совместном предприятии с Founder, китайским производителем персональных компьютеров и программного обеспечения. Этот партнер не представлял интереса, но зато обеспечивал безопасность, поскольку являлся частью Пекинского университета и был тесно связан с китайским правительством. Таким образом, яху наконец-то оказался в Китае, и к адресу сайта добавилось расширение CN – yahoo.com.cn. Ресурс начал работать как каталог ссылок на 20 тысяч китайских сайтов и на дополнительный контент, переведенный с американского сайта, а также как Yahoo Mail и Messenger – сервис мгновенных сообщений. СОО – операционный директор, директор по производству Джеффри Меллетт, Признавал, что вести деятельность в Китае будет нелегко. Мы встаем на эту дорогу широко открытыми глазами. Сайт значительно расширит существующий функционал китайского сайта Яху и располагается на серверах государственной компании Beijing Telecom. Запуск Яху в Китае пришелся как раз на то время, когда порталы-флагманы нанесли удар по выходу на IPO. Заявление У Цзиуаня, авторитетного министра информационной индустрии, говорила о том, что он собирается запретить все иностранные инвестиции в интернет. Неважно, ICP – интернет-контент-провайдер, или ISP – интернет-сервис-провайдер, речь идет об услугах с добавочной стоимостью. Рынок услуг в Китае – закрытая сфера. Тем не менее, в качестве иллюстрации переходной зоны, где интернет работал, на запуске Yahoo China заместитель министра У присутствовал на сцене вместе с Джерри Янгом. Это было хорошим знаком, который показывал, что У дал свое негласное благословение предприятию. Но, по мнению выступавшего на мероприятии представителя Министерства информатизации, деятельность Яху до сих пор была офшорной, а фаундер выступал всего лишь в роли доверенного лица. После официальной церемонии в Пекине Джерри полетел в Шанхай на Fortune Global Forum. Он являлся одним из 60 CEO списка Fortune 500. И кроме него там присутствовали Стив Кейс из AOL, Джек Уэлш из GE, Саммер Редстоун из Viacom, а также другие первые лица, в том числе Генри Киссинджер. Все они собрались в новом стоимостью 100 миллионов долларов международном конференц-центре, построенном в новом районе Шанхая Пудун на берегу реки Хуанпу, прямо напротив знаменитой набережной Вайтань. Президент Китая Цзян Цзыминь открыл форум словами: "Присмотритесь к Китаю. Китай приветствует вас. Модернизации Китая нужно ваше участие, и его экономическое развитие предложит вам невероятные возможности". С американской стороны организатором мероприятия выступил Джеральд М. Джерри Левин, CEO Time Warner, издателя журналов Очун. Поднимая свой рейтинг, Левин представил президента Китая на сцене как своего хорошего друга. Цян Цзиминя. На форуме было принято огромное количество решений о сделках. Ажиотажу поддался и сам Джерри Левин. Вскоре после форума он подписал документы о слиянии с AOL на 165 миллиардов долларов. Сделка, получившая печальную известность как худшее слияние компаний в истории. В отличие от той сделки, партнёрство Yahoo с Founder в Китае в конечном итоге почти ничего не принесло. Фаундер не смог стать посредником в Китае, как надеялся Джерри Янг. Связи компании с китайским правительством, на которые Яху возлагала надежды, как нащит от непредсказуемого поведения регулирующих органов, также мешали предпринимательской культуре прижиться. Контент на Яху Чайна был неинтересным, и китайские интернет-пользователи отказывались от него в пользу более востребованных предложений Сина, NetEase и Соху. Яху проигрывала сражение за релевантный контент для интернет-пользователей Китая. Виктор Ку, в то время занимающий должность CEO в Соху, вспоминал, что Яху Чайна не могла сравниться с нами ни в размерах, ни в локализации, ни в инвестициях. Поэтому они проиграли на китайском рынке. Их IPO в 2000 году, проведенный составом инвесторов VIE, позволил трем порталам выжить при крушении доткомов. В течение нескольких лет они впервые вышли на прибыльный уровень. Но китайские порталы еще не знали, что их эра подходила к концу, и ей на смену шла новая – эра трех королевств, или БАД. Байду, Алибаба и Тенсент. Все трудности, преодолеваемые Яху и ее поддержка, должны были открыть Алибаба вход в этот эксклюзивный клуб. И вот каким образом. Тенсент. Компания Tencent задала два тренда, которые изменят китайский интернет-сектор – доставка контента на мобильные телефоны и онлайн-игры на персональных компьютерах. Основанная несколькими месяцами ранее Alibaba, Tencent Тэнгху на китайском была запущена в конце 1998 года. Ее создали два 27-летних ученых, работающих в области компьютерных наук которые познакомились в университете Шэньчжэне. Пони Ма, Махуатен позже стал председателем и CEO компании, а сегодня он является одним из самых богатых людей Китая. У них с Джеком одинаковая фамилия Ма, хотя они не родственники, а свое первое имя Пони выбрал в качестве шутки, поскольку Ма по-китайски означает лошадь. Как и Джек, Пони выходец из бедной семьи, и хотя он был гораздо застенчивее Джека, тоже мог бы сказать о себе на 100% сделан в Китае. Ма родился в прибрежном городе Шаньтоу, провинции Гуаньдун. Его отец работал диспетчером порта в Шэньчжэне, недалеко от Гонконга. После выпуска из университета Пони начал участвовать в разработке программного обеспечения для мобильных пейджеров ключевая отправная точка на разрастающемся рынке мобильных коммуникаций, на котором он сделает состояние. Журнал Time окрестил его китайским мобильным магнатом. Пони назвал свою компанию Tencent, потому что стоимость отправки текстового сообщения на мобильных телефонах в то время составляла 10 китайских центов, около 1,2 американского цента. Революционным продуктом Tencent стал OICQ – сервис мгновенных сообщений, который устанавливался на персональные компьютеры. По сути, это был клон программы ICQ, разработанной израильской компанией Mirabilis. Три буквы в ее названии звучат как фраза ICQ, что означает «я ищу тебя». Понимая, что ей грозит иск плагиате, Tencent переименовала продукт в QQ. Эти буквы созвучны со словом «милый» на китайском языке. В качестве персонажа-эмблемы программы компании выбрала очаровательного пингвина в красном шарфе. Сервис стал очень популярен среди молодых интернет-пользователей Китая, изначально как программа для компьютера, а позднее как приложение для телефона. Когда китайские операторы связи начали предлагать интернет-игрокам партнерские программы по разделению доходов, мобильный бизнес Tencent взлетел. Партнерства, создаваемые по образцу iMod от NTT до Кома в Японии, предлагали до 85% генерируемых доходов. Как упоминалось ранее, когда в стране случилась вспышка вируса SARS, многие китайцы перешли на текстовые сообщения, чтобы собирать и распространять информацию об эпидемии. С тех пор Tencent является ведущим игроком на китайском рынке мобильных социальных сетей. Но стремительный взлет компании объясняется не только сообщениями на мобильный телефон. Ее крупнейший бизнес сегодня — это онлайн-игры. Успех Tencent получила благодаря играм MMORPG — Massively Multiplayer Online Role Games или глобальная многопользовательская онлайновая ролевая игра, таким как The Legend of Mir 2 и Lineage. Они появились в Южной Корее и открыли крупнейшие потоки доходов в интернет-секторе Китая. Успех Tencent в QQ играх и позже в WeChat стимулировал ее рыночную капитализацию. И в 2015 году она превысила 200 миллиардов долларов, в разы обойди Алибаба и принеся десятки миллиардов долларов для южноафриканской медиакомпании Nespers. В 2001 году Неспирс сделала одно из лучших инвестирований в истории Китая. Приобрела 46,5% акций компании Tencent, что было в три раза больше, чем у ее основателя Понима, всего за 32 миллиона долларов от инвесторов, среди которых был Ричард Ли, сын гонконгского магната Ли Кашина. Байду Байду была основана в Пекине в 2000 году Робином Ли. Ли Яньхун и его другом-доктором Эриком Сю, Сююн. Робин родился в ноябре 1968 года и являлся одним из пяти детей фабричных рабочих в провинции шанси Центрального Китая. Благодаря своим незаурядным умственным способностям он поступил в Пекинский университет, где изучал информатику. После 4 июня 1989 года Ли стал думать об эмиграции. Китай был депрессивным местом, мне казалось, что на него нет никакой надежды. Получив отказ из трех топовых американских школ, Робин в 1991 году выиграл полную стипендию в магистратуру по компьютерным наукам в Государственный университет Нью-Йорка, State University of New York, SUNY в Буффало. Там он присоединился к компьютерной лаборатории, которая специализировалась на разработке технологии автоматизации, и финансировалась за счет гранта от почтовой службы США. Профессор Сагур Эншри Хари вспоминал, что Робин начал создавать здесь, в Буффало, информационный поиск, и мы были одними из лучших по части поисковых сервисов. После SUNY Робин начал работать в подразделении Доу Джонс в Нью-Йорке. Сегодня посетителям огромного кампуса в Пекине показывают копию патентной заявки Робина от 5 февраля 1997 года, когда он еще работал в Доу-Джонс, на поисковый механизм, названный им «Поиск гипертекстовых документов». Данный механизм определял популярность веб-сайта по количеству других сайтов, которые на него ссылались. Затем Робин переехал в Калифорнию, чтобы приступить к работе на поисковую компанию InfoSeq, после чего он поднял 1,2 миллиона долларов на финансирование стартапа, и вернулся в Китай в январе 2000 года с целью основать Байду. Сначала компания управлялась из номера отеля, расположенного рядом с пекинским университетом. Она выступала как независимый поставщик-посредник китайскоязычных поисковых механизмов на другие веб-сайты. И хотя Байду быстро завоевала значительную долю рынка, она оставалась нерентабельной. Сеуо Робин Ли вспоминал, Я хотел и дальше совершенствовать поисковый механизм, но порталы не хотели платить за него. Тогда я понял, что нам нужен собственный брендированный сервис. Отдельный сайт Baidu для поиска был запущен в октябре 2001 года. Робин Ли по-прежнему был тесно вовлечен в технологическое развитие Baidu. В конце 2001 года, чтобы сделать поисковый механизм ультрасовременным, Ли временно отошел от роли CEO для запуска нового проекта Project Blitzen, который команда разработчиков вспоминает как большой скачок. В ходе этой работы Ли часто оставался ночевать в офисе, а совещаний до завершения проекта стало в два раза больше. Оглядываясь назад, Ли говорил, «Когда ты понимаешь, что должен делать, тебе нужно сосредоточиться». Этим мы и занимались в тот трудный период с 2000 по 2002 год. Многие думают, что поиск уже был создан, это надоело. Все считали, что в плане технологии и формы здесь все известно, но мы полагали, что можем сделать его лучше. Мы противостояли всем соблазнам быть порталом, быть СМС-игроком, онлайн играм разработке всего, на чем можно быстро сделать деньги. Мы действительно очень сильно сосредоточились на китайском поиске. Вот как мы к этому пришли. В 2002 году в рейтинге сайтов с функцией поиска Байду на 50% оторвался от своих ближайших конкурентов. К 2003 году он стал поисковым механизмом номер один в Китае. Перед проведением IPO на NASDAQ в августе 2005 года даже Google инвестировал в него 5 миллионов долларов. Акции Байду выросли более чем на 350% в первый же день торгов. Google, когда стало ясно, что Байду стал ее главным конкурентом в Китае, продал следующим летом свою долю за 60 миллионов долларов. Байду превратилась в крупнейшую поисковую машину Китая, и хотя ее стоимость оценивалась уже в сумму порядка 70 миллиардов долларов, она оставалась гораздо более маленькой компанией по сравнению с Alibaba и Tencent. А отношения между последними, на удивление, были гораздо лучше, чем у каждой из них с Байду. Yahoo и АК-47 Но вернемся в 2003 год, когда эра трех королевств бат Байду, Алибаба и Тенсент, еще почти не давала о себе знать. И Яху думала, что у нее по-прежнему есть шанс завоевать китайский рынок. В сфере поиска Яху состояла в партнерстве с Байду. Чтобы получить eBay, Яху запустила сервис онлайн-аукциона совместно с Сина. Но, как и партнерство с Founder, ни одна из этих сделок не изменила ситуацию к лучшему. В ноябре 2003 года, совсем отчаявшись наладить бизнес в Китае, яху объявила о сделке, которая, как она надеялась, изменит ее судьбу. яху купила компанию 3721 Network Software. 3721 Network Software была основана пятью годами ранее предпринимателем по имени Джо Хун И и нашла свою нишу на рынке. Доменные имена в интернете были доступны только в буквенно-цифровых символах. Одна из причин, по которой компания выбрала для своего сайта название из цифр, а не имя на латинице, за 3721 стояла китайская пословица. Так же просто, как 3 721 Компания 3721 – Позволило миллионам новых интернет-пользователей в Китае осуществлять поиск в интернете, используя китайские иероглифы. Это достигалось благодаря специальной панели инструментов, которая соотносила иероглифы с соответствующим сайтом. На компьютер скачивалось программное обеспечение, не всегда сведомо ведома пользователя, и удалить его впоследствии было трудно. Конкуренты критиковали технологию, которую использовала 3721 утверждая, что компания вытесняет другие браузеры. В 2002 году Baidu подала на 3721 одну из многих интернет-компаний, с которыми боролся Джо Хун И в суд. 3721 провела несколько раундов по привлечению венчурного капитала и к 2001 году вышла в ноль. Набрав большое количество специалистов по продажам, чтобы сбыть наиболее дорогие китайские имена в панели инструментов, в 3721 начала зарабатывать много денег, получив в 2002 году выручку в 17 миллионов долларов. джохун И родился в 1971 году в провинции Хубэй на юге Китая и рос в сельскохозяйственной провинции Хэнань до того, как поступил в университет сиань дзяо -туна. Он дважды начинал свое дело, но оба раза неудачно. В итоге Джо пошел работать фаундер, крупнейшее предприятие Китая, управляемое университетом. Тремя годами позже он вместе со своей женой Хелен Ху Ху Хуань и еще четырьмя единомышленниками запустил 3721. Джоу чувствовал, что неудачи на ранних этапах стоят ему достойного места в ряду флагманов интернет-отрасли, и он постоянно рвался в бой со своими конкурентами. Хун наслаждался гласностью судебных процессов, и постоянно ввязывался в публичные перепалки с Джеком, Робином Ли, понима Уильямом Дином и Лейдзюнем, Кингсофт и Сяоми в том числе. Если Джерри Янг славился своей любезностью и дружелюбием, то Джоу являлся его полной противоположностью, самозванцем и плохим парнем китайского интернета, который к тому же питал страсть к оружию. После того, как 3721 приобрела Яху, Новые коллеги Джоу в калифорнийском Саннивейле пришли в ужас, увидев его фотографию в корпоративном каталоге Яху, на которой он был запечатлен с автоматом Калашникова или АК-47. Тогда это название оружия сразу стало его прозвищем в команде. Джоу даже любил украшать стены офиса мишенями из тира и с пещренными отверстиями от пуль. Его основной инвестор Ван Гунсуань из IDG говорил, что Джоу бешеный идеалист агрессивный и дикий ребенок. Но какими бы разными они ни были, Джерри Янг видел в партнерстве с Джоу Хун И возможность увеличить доходы Яхучайна. В 2003 году Яхучайна сделала всего несколько миллионов долларов выручки, а 3721 25 миллионов долларов. Это был четвертый по посещаемости китайский сайт после Sina Sohu и NetEase. В ноябре 2003 года Yahoo купила 3721 за 120 миллионов долларов, заплатив 50 миллионов долларов авансом и 70 миллионов долларов в течение двух лет. Благодаря сделке состав китайской команды Yahoo, насчитывавший изначально 100 человек, увеличился примерно до 300. Но как только eBay провалила сделку по приобретению NetEase в качестве местного партнера, Попытки Яху интегрировать 3721 очень быстро провалились. Надо сказать, что культурные разногласия появились сразу. Бывший CFO финансовый директор Яху Сью Деккер вспоминала, Джоу, как стало известно, полагал, что сотрудники Яху, уже работавшие до этой сделки, ленятся и получают слишком большую зарплату тогда как команда Яху подвергалась травле и считала, что Джоу не сосредоточен на деятельности компании. Яху тщательно следила за отношениями с китайским правительством. Но всего через пару месяцев после приобретения компании 3721 никто иной, как китайские власти, подали иск на Джоу Хун И, принадлежавшее правительству агентства по доменным именам China Internet Network Information Center, CNNIC. Обвинила 3721 в порче его репутации. Затем Джоу отверг Байду, с которой он тогда судился как партнера яху по поиску в Китае, и запустил вместо этого новый поисковый продукт. С руководством яху в Sunnyvale он предварительно на данную тему не проконсультировался. джо вспоминает, «Я считал, что с годовой инвестицией всего в несколько миллионов долларов мы абсолютно точно сможем обогнать Байду». По его словам, менеджеры Yahoo не хотели инвестировать в будущие компании, и такая позиция ставила его в тупик. Это как сельское хозяйство. Если ты печешься только о том, чтобы собрать урожай, но не возделываешь и не удобряешь, то в итоге земля потеряет свою жизненную силу. Однако в то время яху меньше всего заботил Китай. В США компания уходила в тень Google, ведь алгоритмический поисковый механизм последний, выигрывал по сравнению со структурным дизайном яху Компания долго не распознавала угрозу со стороны Google, которая, как и Yahoo, была основана двумя аспирантами Стэнфорда. В 1997 году Yahoo упустила возможность купить Google у лари Пейджа и Сергея Брина. Но самой большой ее ошибкой было решение, принятое в 2000 году, о том, чтобы сделать Google своим поисковым партнером. Таким образом, логотип Google красовался на главной странице сайта компании, и миллионы клиентов узнали о более совершенном поисковом сервисе и больших возможностях в интернете. На этом фоне Yahoo все больше и больше сдавало свои позиции. В июле 2005 года, за 6 месяцев до выплат дивидендов по итогам двух лет, Джоу объявил, что покидает Yahoo China. В течение двух месяцев он основал собственную компанию. KeyHoo 360 Technology. В этом новом бизнесе Джоу снова будет применять столь же агрессивные тактики, как и раньше в случае с 3721. KeyHoo 360 Technology образовалась незадолго до того, как Хун И начал критиковать Яху в СМИ, рассказывая журналистам, что продажа 3721 этой компании стала его самым большим разочарованием и что корпоративная культура Яху душит инновации а сама компания плохо управляется. Руководители Яху несли безусловную ответственность за упадок компании. Духовный лидер Джерри Янг или бывший CEO Терри Сэмл – люди хорошие, но они не гении. Им не хватает лидерских качеств. При столкновении с конкуренцией от Google или Microsoft они не знают, что делать и не имеют ориентиров. Таким образом, Яху пыталась выстрелить в китае дважды. Сначала используя Founder, а затем 3721. После нескольких лет разочарований Джерри Янг принял смелое решение. Он передал Джеку 1 миллиард долларов и ключи от бизнеса Yahoo China в обмен на 40% доли в Alibaba. Проект Pebble. Сделка была эффективной и для Alibaba, и для Yahoo, несмотря на то, что потребовалось некоторое время, чтобы это осознать. Alibaba получила средства, позволившие ей покончить с eBay в Китае и превратить Taobao и Alipay в то, чем они являются сегодня. Рост стоимости акций дал Yahoo силы разобраться с инвесторами, которых все больше беспокоили ее ухудшающиеся позиции на рынке рядом с Google, а также последующее спорное решение компании отклонить предложение Microsoft о ее приобретении. Начало сделки было положено в мае 2005 года во время встречи Джека и Джерри на поле для гольфа Pebble Beach в Калифорнии. Перед тем, как отобедать вместе с другими светилами технологической сферы США и Китая с стейком с морепродуктами, два предпринимателя, у которых был общий акционер в лице Масайоси Сона, решили прогуляться. Впоследствии Джек вспоминал, в тот день было необычайно холодно, и уже спустя 10 минут я не вытерпел и побежал обратно в помещение. Но за эти 10 минут мы успели обменяться некоторыми идеями. Я ясно дал ему понять, что хочу войти в поисковый бизнес, так как считал, что поисковые механизмы станут играть очень важную роль в электронной коммерции будущего. Возникшее из этого первоначального обсуждения набросков сделки, которую Яху назовет по имени гольф-клуба «Проект Пэббл», Договоренность начала обретать форму две недели спустя, когда Джерри провел дальнейшие встречи с Джеком и Джо. Они общались за кулисами Fortune Global Forum, который проходил в тот год в Пекине. Яху, в общем-то, было известно, что 3721 не планирует служить простым решением ее китайских проблем. Однако, тщательно просканировав компании с точки зрения их потенциала стать таким решением, Яху Alibaba на первое место не поставила. Самым логичным ответом казалось Сина. Она начинала как интернет-портал и позиционировала себя как бесспорный лидер среди онлайн-медиа в Китае. Возглавляемая CEO Терри сэмл Яху все больше пыталась превратиться в компанию, которая предоставляет как медиа, так и развлечения. Яху и Сина уже подписали договор о намерениях. Согласно ему, Яху инвестируют в Сина, если сделку одобрит китайское правительство. Руководители и инвесторы Сина были готовы открыть бутылки шампанского, когда CEO компании Ван Янь пошел встретиться с ведущим идеологом Китая Ли Чанчунем или отклонил сделку. Компания Сина не разрешала связываться с зарубежным стратегическим инвестором. Дэвид Чао, партнер в инвестиционной фирме DCN, ссылался на разговор 2004 года с Хёрстом Лином, который тогда занимал должность CEO в компании Сина. Когда их акция стоила порядка трех долларов, Херст позвонил мне и сказал, я только что встретил Джерри и думаю, что могу наконец избавиться от своих акций. Он был действительно счастлив, но, как вы знаете, силы свыше, конечно, беспокоились. Вторым вариантом партнерства для яху могла стать Шанда, специалист по онлайн-играм из Шанхая. Но основатель и CEO Шанда Тимоти Чен, Чен Кяньцань, интереса не проявил. Байду для Яху не подходила, она уже была на пути к IPO. Соглашение же с алибаба выглядело привлекательно по нескольким причинам. Это была частная компания, а следовательно сделка могла быть оформлена быстро. У Яху и алибаба имелся общий акционер. Софтбанк владел 42% Яху и 27% алибаба Еще одним плюсом была взаимная симпатия Джерри и Джека. Их знакомство, которое началось со встречи в Пекине, когда Джек проявил себя в роли экскурсовода, длилось уже 7 лет. Нельзя сказать, что они общались регулярно, но между ними установились хорошие отношения. После своенравного неравного Джоу сделка с Джеком была для Джерри просто глотком свежего воздуха. Кроме того, Джерри поддерживал хорошие отношения с Джо Цай. Они оба родились на Тайване и учились в США. Сеэфо Яху Сью Деккер вспоминал, что обе компании сразу нашли полное культурное взаимопонимание. Однако логика этого союза была очевидна не сразу. Яху, предприятие с контентом широкого потребления, собиралось передать свои китайские активы компании, которая преимущественно специализировалась на информации для сферы B2B, а также занималась двумя новыми сервисами – Таобао и Алипэй. Таобао набирал обороты в потребительской электронной коммерции, но Алибаба недавно обязалась не взимать плату за его использование в течение последующих трех лет. Бесплатный сайт, почему? Сью Деккер говорит об опасениях Яху следующие В то время это казалось серьезным прыжком в неизвестность. Более половины стоимости предприятия, более 2 миллиардов долларов были отданы на убыточные Таобао и Алипэй. Решение отдать Yahoo China представлялось рискованным шагом, Деккер вспоминала. «Мы понимали, что должны быть готовы полностью отказаться от операционного контроля. С практической точки зрения это означало попрощаться с нашим желанием заполучить не менее 50% местных операций. Это также означало, что мы передаем партнеру всю работу с персоналом и позволим использовать наш код людям» которые прежде никак не были связаны с компанией. Это страшно. Десятилетия спустя джери Янг рассказал о своем отношении к сделке с Алибаба, отмечая, что в 2005 году, когда Яху совершила инвестицию, баланс Яху составлял примерно 3 миллиарда долларов, так что огромного количества денег в компании не было. По его мнению, вложение миллиарда долларов в Алибаба возможно, стало для многих настоящей неожиданностью. И хотя Яху провела подробный анализ основного бизнеса, харизма Джека и его видение Алибаба также сыграли большую роль. Как вспоминает Джерри, оглядываясь назад, это была, наверное, крупная сделка. Но если бы вы были знакомы с Джеком, знали бы его и то, какой проницательности он обладает, вы бы обязательно подумали, что оно того стоит. Он действительно находился на пути к тому, чтобы стать ведущей платформой электронной коммерции в Китае. Это придало нам немало уверенности. На вопрос, какой компании сделка была более выгодна, Джерри ответил, что если вы посмотрите на развитие этого партнерства в последние 10 лет, то вам станет совершенно ясно, что тогда, в 2005 году, в выигрыше была Алибаба, а сейчас Яху в выигрыше от той инвестиции. Данная сделка мгновенно обеспечила Алибаба деньгами, которые ей требовались для поддержки Таобао, до сих пор не приносящего дохода в своей борьбе с Эбэй. Отношения Яху и Софтбанк уже являлись прибыльными на протяжении 10 лет. Инвестиции Яху в Алибаба добавила новое измерение и получился золотой треугольник, который объединял Джека, Джерри и Масайоси Сона на следующее десятилетие. С этой сделкой Нью-Йорк Таймс окрестил Джека новым интернет-королем Китая. Джек, в свою очередь, не мог устоять и не пройтись еще раз по ebay. Спасибо, ebay, без тебя всего этого бы не было. Сделка принесла Алибаба возможность наградить своих сотрудников, позволив им обналичить четверть их акций и ранних инвесторов, которые продали около 40% своей доли компании Yahoo при оценке около 4 миллиардов долларов. Хотя они подали впечатляющую декларацию о доходах, инвесторы смогли увидеть, что алибаба продает долю компании яху по в 4 раза более высокой цене. Джек позже подчеркивал, что значимость данного соглашения выходила за пределы финансирования и признания на рынке. Несмотря на то, что алибаба демонстрировала впечатляющие успехи по созданию стартапов, Alibaba.com, Taobao, Alipay, сделка принесла столь необходимый опыт слияния между компаниями, который станет играть все более важную роль в будущем. В итоге 40% Alibaba принадлежали Yahoo, 30% SoftBank и 30% руководителям компании. В 1999 году Джек продал 50% акций Goldman Sachs и другим инвесторам и позднее шутил, что это была худшая из когда-либо совершенных им сделок. Чувствовал ли он сожаление, как любой продавец, расставшийся с 40% компании? Десять лет спустя Джек снова оглядывается назад и говорит, «Я попросил 1 миллиард долларов, и они дали нам 1 миллиард долларов. Я думал, что война между Таобао и eBay будет тянуться еще долго, и что нам на нее нужны деньги». В итоге одного миллиарда оказалось достаточно, чтобы напугать Ибэй. Мы попросили много, но мы не знали, что когда получим деньги, Ибэй убежит. Поэтому деньги не были использованы. Джек говорил, что он все равно заключил бы соглашение с Яху, но более разумным способом, и добавлял, «Никто не знает будущего, мы создаем его сами». Этот договор оставил Джека и Джо ответственными за Али Баба, хотя он также включал один неприметный пункт, дающий Яху право в октябре 2010 года назначить еще одного члена Совета директоров. Если кандидат получит одобрение Софтбанк, тогда Яху сможет наслаждаться большинством в Совете и, теоретически, возможностью получить контроль над Алибаба. Решив ключевые моменты, Алибаба и Яху оповестили о своем соглашении общественность. Джерри Янг заявил Business Week, что Alibaba является теперь единственной компанией в Китае, у которой есть коммерция, поиск, коммуникации и очень-очень сильная местная команда управления. В перспективе это будет очень ценная франшиза. Реакция СМИ была неоднозначной. Андреа Складх из The Economist высказался следующим образом: "Яху не может продолжать быть всем для всех. Мне кажется, что Яху придётся решить, чем она является, что означает осознать чем она не является думает ли компания о том что она теперь такое поиск сми или компания электронной коммерции почему бы тогда не производство розничные продажи банковское дело здравоохранение я сбит с толку яху требовалось убедить рынок и своих сотрудников что али достаточно надежная компания чтобы управлять бизнесом в китае штатные работники яху чайна в частности были недовольны сменой владельца. Бывший сотрудник Яху Чайна Людзе, который вскоре после сделки между компаниями перешел в Куиху, вспоминал резкие перемены в стиле управления. В полдень все отделы продаж в Алибаба начинали бегать и петь. Я чувствовал себя подавленным. В главном офисе Яху перемены были приняты более позитивно. Бывший исполнительный вице-президент Ри Райли вспоминал. Такие рынки, как китайские, уже показали, что они сложны для западных компаний. Казалось, что это разумно выбранный путь. Но достигла ли Яху других целей, помимо финансовой отдачи? Когда о соглашении было объявлено, Джерри Янг сказал СМИ, что хотя Алибаба и получила Яху в Китае, это не означает, будто бренду Яху в этой стране пришел конец. Все продукты компании для потребителей останутся под брендом Яху. Поиск, почта и все новое что появится Валибаба определенно есть понимание того что бренд яху в китае несет не только связь со всем миром но и вызывает большой резонанс Тем не менее под руководством алибаба бренд яху быстро померкнет и в конечном итоге действительно полностью исчезнет для китайских пользователей в течение года после сделки местные сми начали отзываться о яху чайно как о нежеланном осиротевшем ребенке, при котором Алибаба больше заботится о своем собственном детище Таобао. В мае 2007 года Алибаба изменила название Яху Чайна на Чайна Яху, как бы намекая на то, кто здесь главный. Вначале Алибаба вложила значительные инвестиции в бренд Яху Чайна – 30 миллионов юаней, более 4 миллионов долларов – было потрачено на создание телевизионных рекламных роликов для продвижения Yahoo Search. Джек не жалел расходов на рекламу, сотрудничал с киностудией Huey Brothers, в которую он позже инвестирует, и нанял трех самых известных китайских режиссеров. Ими являлись Чен Кейдж, Фэн Сяоган, ставший режиссером телевизионного ролика для Дня холостяка Alibaba в 2015 году, и Джан Цзи Джун. Последний прославился своими яркими высокобюджетными телевизионными адаптациями любимого писателя Джека Дзиньюна. Тем не менее, в главной сфере поиска всеобъемлющий алгоритмический поиск Google и Baidu брал верх. Чайный Yahoo оказался в тяжелой ситуации. После сделки Джек стал раздражаться из-за медленной работы поиска и других технологий Yahoo. Напряжение было таким сильным, что в 2006 году Джек решил переделать домашнюю страницу Яху, придав ей более лаконичный и чистый вид, в стиле, который популяризировала Google и уже копировала Байду. Но Джерри Янг выступил против такой инициативы и попросил Джека вернуть обратно старый дизайн чайной Яху, что и было сделано. Неудивительно, что пользователи Яху оказались сбиты с толку подобными новшествами, и доля компании на рынке продолжала снижаться. В 2005 году доля дохода от поисковой системы Yahoo составляла 21%, что являлось преимущественно заслугой панели инструментов от 3721. В 2009 году доля Yahoo упала всего до 6%, тогда как Baidu взлетела и заняла почти две трети рынка, оставляя даже Google всего 29%. Беспорядочный уход Но если даже Яху и продержалась бы без продажи компании Алибаба китайской части своего бизнеса, ей бы все равно пришлось пройти через два огромных испытания, одним из которых был основатель 3721 Джоу Хун И, а другим широко известная история с китайским журналистом Ши Тао. Джоу И, узнав о сделке Яху и Алибаба, сразу объявил об отставке и стал недовольным бывшим сотрудником он проинформировал журналистов что собирается открыть собственное дело и начал нанимать людей из яху в ближайшие годы джоу и его новая фирма к 360 доставила Алибаба как новому владельцу чайной яху много головной боли но даже после продажи китайского бизнеса имидж яху в сша запятнается делом о заключении китайского журналиста шитао причина сильных личных переживаний джерри янго Этот случай показывает, что ожидает любую иностранную компанию, планирующую построить бизнес в интернет-секторе Китая. Ши Тао был редактором и репортером в городе Чанша, административном центре провинции Хуань. Он работал в газете новости современной торговли Дандэй Шанбао. Кроме того, Ши пользовался Yahoo Mail. 20 апреля 2004 года Тао принимал участие в совещании редакторов которые собрал заместитель главного редактора, чтобы обсудить документ из Пекина. Последний содержал инструкции о том, как избежать волнений в обществе при освещении 15 годовщины событий на площади тянь ань 1989 года. Копии этого документа собравшимся не раздавали, но Шитау во время совещания делал заметки и вечером того же дня перенес их в свой email аккаунт на Yahoo China. А затем отправил их по электронной почте на китайский продемократический сайт, базирующийся в Нью-Йорке. Двумя днями позже я случайно получила приказ правительства передать информацию о владельце аккаунта, что она и сделала в тот же день. 23 ноября 2004 года Ши был задержан службой государственной безопасности в Чанша. 15 декабря его арестовали и обвинили в разглашении государственной тайны. После двухчасового заседания суда в марте 2005 года Ши признали виновным и приговорили к 10 годам тюремного заключения. Дело Ши быстро подхватили активисты, обвинявшие Яху в сотрудничестве с полицией. Предание делу гласности, а также мольбы друзей журналистов и матери Ши Гао Циньшен об изменении приговора не увенчались успехом. По сообщению организации Amnesty International, После сильной травли со стороны китайского правительства, жена Ши развелась с ним. Это был кошмар для Ши и его семьи. Для Яху же данная история стала пятном на репутации. Али Баба, несмотря на то, что она тогда вела бизнес в Китае, оставляла решение данной ситуации на усмотрение Яху. Джека просили прокомментировать это дело, и он отвечал. «Если вы бизнесмен и не можете изменить закон, следуйте закону» уважайте местное правительство, нас не интересует политика, мы просто сосредоточены на электронной коммерции. 10 сентября 2005 года я присутствовал на Алифест в Ханчжоу. Атмосфера вечеринки подогревалась в тот год заключением новой сделки с Яху на 1 миллиард долларов и усиливавшимся предчувствием того, что Таобао обойдет Эбэй. Джерри Янг должен был выйти на сцену с Джеком в рамках поздравительной церемонии Вишенкой на торте являлся специально приглашенный Джеком спикер, бывший американский президент Билл Клинтон. Клинтон согласился выступить на этом мероприятии еще в июле. а новости о том, что Яху имеет отношение к делу Шитао, появились всего за несколько дней до саммита, поставив Клинтона в неудобное положение. Он не упоминал о деле Шитао, но поднял вопрос в более общих словах об экономической стороне цензуры и необходимости развивать в Китае толерантность к политическому инакомыслию. После того, как Клинтон ушел вместе с секретной службой США и личной охраной от китайского правительства, Джерри Янг появился на сцене для Q&A-сессии «Сессии вопросов и ответов» поговорить о сделке с Алибаба. Репортер «Вашингтон-Пост» Питер С. Гудман прямо спросил Джерри Янга о роли Яху в «Передаче информации», которая привела к заключению Ши Тао в тюрьму. Янг ответил, чтобы заниматься бизнесом в Китае или где бы то ни было в мире, мы вынуждены соблюдать местные законы. Мы не знаем, для чего они запрашивали эту информацию, нам не говорили, что они ищут. Если они дают нам необходимую документацию и судебные постановления, мы предоставляем им то, что отвечает требованиям, соответствует нашей политике конфиденциальности и местным правилам. и добавил «Мне не нравится результат произошедшего, но нам приходится следовать закону». Публика, состоявшая в основном из китайских руководителей интернет-компаний и инвесторов, взорвалась аплодисментами, что казалось неуместной реакцией на разговор о столь серьезных вещах. Но благодаря золотому щиту, великому китайскому фаерволу, немногие из находившихся там вообще хоть немного слышали о Ши Все закончится для Джерри Янга гораздо хуже позднее, в 2007 году, когда он будет вызван для ответов перед Конгрессом на вопросы по этому делу. Председатель комитета, калифорнийский конгрессмен Том Лантес откроет сессию тем, что представит аудитории мать Ши Тао. Джерри Янг, который был одет в темные костюмы галстук, поклонился ей три раза, когда она, рыдая, села за ним. Лантос раскритиковал Яху за ее непростительно-халатное поведение в лучшем случае и преднамеренно неправильное поведение в худшем, сделав вывод, что пока в технологическом и финансовом смысле вы являетесь титанами, морально вы пигмеи. Позже Яху урегулирует судебный иск, поданный семьей Шитао, выплатив сумму, объем которой не разглашался. Шитао был освобожден в сентябре 2013 года после 8,5 лет заключения на 15 месяцев раньше срока. Мучения яху показали компаниям, имеющим дело с контентом в интернете, что Китай – очень рискованный рынок, что позднее прочувствуют на себе и Google, которые в итоге в 2010 году закроет большую часть своих операций в этой стране. Google запустил свою поисковую систему google.cn на серверах в Китае в 2006 году оставив серверы для Gmail и других сервисов, для которых требует сохранение персональных данных и конфиденциальной информации за рубежом. Но в начале 2010 года, в ответ на попытку взломать ее серверы и нарастающее давление, имеющее целью заставить компанию ввести цензуру для ее поисковых результатов, Google объявил о своем уходе из Китая. В марте 2010 года Компания прекратила подвергать цензуре свои результаты поиска в Китае, переведя трафик с своего сайта в Гонконг по другую сторону от золотого счета и ознаменовав этим выход с китайского рынка. eBay, Yahoo и Google уже осознали, что интернет-рынок Китая становится массовым. Но по мере того, как он рос, росли и барьеры, создаваемые регулирующими органами, и конкуренция между предпринимателями и хорошо финансируемыми компаниями такими как Alibaba, Baidu, Tencent. На выступлении в 2015 году Джерри Янг подвел итоги по работе на китайском интернет-рынке, сказав «Возможно, в течение следующих 10 лет каким-то американским и западным брендам удастся достичь успеха в Китае, но в 2000-2010 годах у них не получилось. Западные интернет-компании, пытаясь завоевать китайский рынок, На собственном опыте испытали верность старой пословицы: лучше быть торговцем, чем проповедником. И крупнейшим торговцем изо всех была Али-Баба.